Сложные и разнообразные события, которые произошли после их встречи, одиночество девушки и зависимое положение заставили ее относиться к зверобою как к старому испытанному другу, и она доверилась ему всей душой. До сих пор Джудит относилась к мужчинам настороженно, но теперь она отдалась под покровительство молодого человека очевидно, не таившего против нее никаких дурных намерений. Его честность, наивная поэзия его чувств и даже своеобразие его речи – все это способствовало возникновению привязанности, такой же чистой, как внезапной и глубокой. До встречи со зверобоем у Джудит было много поклонников и ценителей ее красоты но все они смотрели на нее, как на хорошенькую игрушку, и она сомневалась в искренности их напыщенных и приторных комплиментов. Красивое лицо и мужественная фигура непоседы не искупали неприятного впечатления от его шумной и грубой манеры держаться. Зверобой же был для Джудит олицетворением прямоты, и его сердце казалось ей прозрачным, как кристалл. Даже его равнодушие к ее красоте, вызывавшее восхищение всех мужчин, подстрекало тщеславие молодой девушки и еще сильнее раздувало в ней искру нежного чувства. Так прошло около получаса. Все это время ковчег медленно скользил по воде. Тьма сгущалась вокруг. На южном берегу уже начинали теряться в отдалении темные лесные массивы, а горы отбрасывали тень, закрывавшую почти все озеро. Впрочем, на самой его середине, где на водную поверхность падал тусклый свет, еще струившийся с неба, узкая и слабо мерцавшая полоса тянулась по прямой линии с севера на юг. По этому подобию Млечного Пути и продвигался ковчег что значительно облегчало работу рулевого. Джудит и Зверобой молча любовались торжественным спокойствием природы. «Какая мрачная ночь!» — заметила Джудит после долгой паузы. «Надеюсь, нам удастся найти замок. Да, вряд ли мы его проглядим, если будем держаться по самой середине озера», — отозвался молодой человек. Сама природа указала нам здесь дорогу. И как бы ни было темно, нам нетрудно следовать по ней. Вы ничего не слышите, зверобой? Мне кажется, будто вода плещет где-то совсем близко от нас. Правда. Что-то действительно движется в воде. Должно быть рыба. Эти создания гоняются друг за дружкой совсем как люди или звери на суше. Вероятно, одна из них подпрыгнула в воздух, а потом опять погрузилась в свою стихию. Никто из нас, Джудит, не должен покидать свою стихию. Природа всегда возьмет свое. Слушайте. Это похоже на шум весла, которым действуют очень осторожно. Тут деловар склонился над бортом, и многозначительно показал пальцем куда-то в темноту. Зверобой и Джудит взглянули в этом направлении и оба одновременно увидели пирогу. Очертания этого неожиданного соседа были очень неясны и легко могли ускользнуть от неопытных глаз. Но пассажиры ковчега сразу разглядели пирогу. В ней стоял, выпрямившись во весь рост человек и работал веслом. Разумеется, нельзя было узнать, не притаился ли еще кто-нибудь на дне лодки. Уйти на веслах от легкой пироги было невозможно. И мужчины схватились за карабины, готовясь к бою. Я легко могу свалить грибца, прошептал зверобой. Но сперва мы окликнем его и спросим, что ему надо. Затем, возвысив голос, он произнес внушительным тоном. «Стоп! Если ты подплывешь ближе, я должен буду стрелять. И тебя ожидает неминуемая смерть. Перестань грести и отвечай».